Глава 11. Хранитель медальона. Я выскочил из мажистика и понесся по улице, думая только об отце, и лишь перебежав дорогу, заметил, что я налегке. Гитара. Проклятье. Я не мог бросить ее после всего, что мы вместе пережили. Я вернулся, и прежде чем дверь перестала вращаться, вышел опять, но уже с гитарой за спиной. Улица была пустынна, Барселона притихла, понимая, что конец войны близок. Я с разбегу скользнул по льду за угол, и тут меня попытались удержать четыре мускулистые руки. Я летел на такой скорости, что сбил с ног одного из нападавших и покатился по тротуару, сцепившись со вторым. Псы Эмета. Я вскочил на ноги и пнул ближайшего ко мне, когда он попытался встать. Мне было не до шуток. Я хотел убежать, но другой же идиот догнал меня. Я не отступил. Шагнув навстречу, я изо всех сил ударил его кулаком в лицо. Тот только слегка качнулся, и тут уж я не знал, что делать. По моим прогнозам, он должен был рухнуть на земь. Он отвесил мне оплеуху, от которой у меня задрожали колени. Я слышал только непрерывный свист в ушах, а левая сторона лица горела так, что хоть яичницу жарь. У него же лишь тоненькая струйка крови стекала из ухмыляющихся губ. Ну, хоть что-то. «Ты бьешь, как девчонка!» — сумел выговорить я, покачиваясь. Я достал свой нож истинного стража сна. С ним я не мог проиграть никакую битву. Это был нож сидящего быка, и пока я угрожающе заносил его, этот придурок смеялся. Я не видел ничего смешного, как не видел и того, что второй детина у меня за спиной встал и взял булыжник и впечатал его мне в затылок, а после этого я и не мог больше ничего увидеть. Когда я пришел в себя, я сидел привязанный к деревянному стулу. Без сомнений, я был в лавке эмита я узнал ветхие стеллажи, Учуял висевшую в воздухе пыль. По обе стороны от меня стояли ребята эмита Оля-то еще называл их «Левое яйцо» и «Правое яйцо». Вспомнив это и сообразив, что я как раз между ними, я глупо засмеялся. Думаю, нервы тоже сыграли свою роль, но все разом прошло, когда один из них отвесил мне под затыльник. так, так...», так. — Наконец ты пришел повидаться! — проскрепел из-за прилавка голос старого ростовщика. — Не утерпел! — насмешливо сказал я, одновременно убеждаясь, что связан крепко. Эммет вел себя так же, как при нашей последней встрече. Сгорбившись, рассматривал в свой дурацкий монокль драгоценности и монеты и пробовал их на зуб, прежде чем спрятать или отбраковать. Я не понимал, как он до сих пор жив, при том, что ежедневно тянет в рот всякую дрянь. Среди лежавших перед ним предметов я разглядел свой нож. «Откуда у тебя эта чудесная вещь?» «Мне подарили». «Вижу, у людей есть странная привычка делать тебе подарки. И очень ценные». «А у вас есть привычка красть их у меня?» «Ах, да, точно. С некоторыми пристрастиями трудно бороться. Если вы меня развяжете, я отобью вам охоту». Не, Прошу вас, ребята, это мой гость. С гостями мы так не обращаемся». Он жестом приказал своим псам развязать меня. Было похоже на провокацию по всем правилам. «Пожалуйста, не делай глупостей. Мне жаль будет видеть, как ребята тебя бьют. Иди-ка, подойди сюда. Я хочу тебе кое-что показать. Я тебя умоляю. Если бы я хотел причинить тебе зло, уже причинил бы. Однако ж голова у меня раскалывается». — Это потому, что ты сопротивлялся. — Подойди. Его прихвостни отошли в угол. Я приблизился к прилавку. Он наклонился и медленно, как человек, который собирается выдать тайну, прошептал. — Где ты ее прячешь? — Кого? — я прикинулся дурачком. — Мальчик, не заставляй меня тратить время. Я знаю, что она у тебя. — Я не понимаю, о чем вы. Что вам нужно? — Верни мне проклятую монету! — зло горкнул он. Я мечтал лишь о том, чтобы найти уругвая своего отца. Но я знал, что мне не одолеть старика силой. Я спешу. — Верни мне мою монету! — Она не ваша. Никогда не была вашей. — Не. «Ты ничего не понимаешь!» Он придвинулся ближе, источая прогорклый запах, и всмотрелся в меня, будто собирался носом учуять ложь. «Тебе она великовата, мальчик. Это не такой подарок, который можно повесить на шею и носить, как ни в чем не бывало. Скажи мне, где ты ее нашел?» «Нет». Не! Он в ярости ударил по прилавку. — Учти, малыш, я не буду играть с тобой в кошки-мышки. Хотя ты и не веришь. Я сделаю тебе одолжение, оставив ее у себя. Правда-правда. У этих монет своя судьба. — У этих? Их несколько? — Я уже сказал, ты для этого маловат. Лучшее, что ты можешь сделать... Он смолк, услышав далекий гул, который становился все сильнее. Оба мы подняли глаза к потолку. Гул доносился снаружи. «Самолеты!» Весь магазин сотрясся, плюясь пылью, когда первая волна прокатилась над Барселоной. «Они уже здесь», — прошептал я. «Времени не осталось. Мне нужно было скорее выходить. Ладно, послушайте». «Я обещаю, что отдам вам монету, клянусь, но сейчас позвольте мне уйти!» Старик вперил в меня свои маленькие темные глазки. «Правда, я достану вам монету! То есть она у тебя?» «Да, я спрятал ее. Не, я не верю тебе, но дам тебе шанс. Если ты вдруг решил пошутить со мной и не возвращаться, я подумал, что мне есть чем тебя заинтересовать». По его знаку один из головорезов исчез за дверью подсобного помещения. Старик стоял неподвижно и улыбался, когда тот показался снова, но уже не один. «Поли!» — я бросился к своему другу, но второй громило преградил мне путь. «Спокойно. С твоим приятелем все в порядке. Более-менее», — улыбнулся старик. «Правда, Поли-то?» Бедняга еле держался на ногах. «Чудовище!» — я стиснул зубы и посмотрел на друга. Он весь был в синяках, губа разбита, а лицо до того распухло, что он едва мог открыть глаза. «Прости!» — с трудом пробормотал он. «Довольно!» — перебил Эмит, показывая своему псу, что можно уводить заложника. «У тебя час, чтобы принести монету». «Час?» За это время я не советую поторопиться. Я взглянул на него с ненавистью, но нельзя было терять время, так что я задавил гордость и злость и выбежал из этого адского места. На улице я удивился, что уже темнеет. Я готов был поклясться, что еще утро, но удар камнем по голове выбил меня из колеи. Казалось, в тот день все звезды и планеты были против меня. Впервые за много месяцев я напал на след отца, но из-за непреодолимых обстоятельств не мог тут же по нему отправиться, если только не сбросить со счетов Полета. Способен ли я на это? Не буду скрывать, что это не раз приходило мне в голову. Но Полето попал в переплеты из-за того, что вернул мне медальон, и в то время как он подвергался реальной, осязаемой опасности, возможность найти отца оставалась миражом крохотной надеждой, за которую, безусловно, стоило бороться, но не ценой жизни моего единственного друга. В квартире я направился прямо к шкафу. Достал коробку из тайника и взял медальон Хлои. Зажал в кулаке. Я отдам его проклятому старику. свое величайшее сокровище. Единственное, что у меня от нее осталось. Мой лучший друг нуждался во мне, и я знал, что Хлоя не будет против если отдав медальон я спасу чью то жизнь мелькнула мысль о подмене было несколько монет похожих по цвету и размеру наверное их бросили мне в кепку какие нибудь иностранцы и я сохранил их но эммет не глупец а настоящий знаток сначала он рассмотрит ее со всех сторон в свой дурацкий монокль а потом будто на окончательную пробу поднесет карту чтобы подтвердить подлинность своими желтыми зубами «Ну, конечно! Точно!» Новая идея пронеслась в моей голове, и я с надеждой улыбнулся. Я пулей вылетел из дома. Прежде чем вернуться в лавку ростовщика, мне нужно было заглянуть на кладбище, а это почти на другом конце города. Я мчался на перегонки со временем. На бегу я обдумывал сказанное эметом. «Были и другие монеты, как мой медальон». «Что он имел в виду, когда сказал, что у них своя судьба?» Колокольчик нервно звякнул, когда я вбежал в лавку, и взмокший обессиленный рухнул на колени. «Мне нужно было отдышаться за все время, что я бежал без передышки». Эммит с издевательской улыбкой захлопал в ладоши. «Так, так, так. А моим ребяткам уже не терпелось поиграть» поле был привязан к тому же стулу, что и я, несколькими часами ранее. В его глазах было разочарование, как если бы он предпочел, чтобы я не возвращался и бросил его там. «Ты нашел ее?» «Да», — тяжело дышая, достал тряпку, в которую был завернут медальон. Я протянул сверток, и старик открыл его, как ребенок открывает подарок на день рождения. Он зачарованно посмотрел на монету, потом взглянул на меня, словно сомневался в моих намерениях. «Что-то не так?» — спросил я. «Надеюсь, ради твоего же блага, что все так. Но жизнь научила меня, что не все то, чем кажется». Ростовщик нацепил свой монокль и начал методичный осмотр, как обычно видишь ли мальчик я знаю что ты мне не веришь но я делаю тебе одолжение беря забота на себя эта монета не принесет тебе ничего хорошего только несчастье тут он поднес ее к рту чтобы зубы подтвердили то что говорили глаза тебе это неизвестно но владелец этой монеты Никогда не узнает покоя. Тогда зачем она вам? Э, -э, -э, э это не твоего ума дело. Но чтобы ты убедился в моих добрых намерениях, я разрешаю тебе уйти. А другу твоему придется остаться. Не могу допустить, чтобы кто-то обокрал меня, и это сошло ему с рук. Я знаю, что ты меня понимаешь. Ты умный мальчик. И потом, ему грош цена, всего лишь карманник, который тебя обманул. Послужит примером остальным. Мы так не договаривались. Или так, или никак. Псы навострили уши, ожидая, что хозяин вот-вот даст им команду. «Тогда верните монету», — сказал я спокойно. Старик злобно рассмеялся. не я похож на дурака?» «Нет, на дурака не похоже, но вы очень предсказуемы», — улыбнулся я. В этот момент старик изменился в лице и скорчился от боли. «Что? Что ты сделал?» Едва выговорил он между приступами невыносимых спазмов в желудке. «Вас мама в детстве не учила не тянуть в рот все, что попало. Особенно грязные монеты. Или отравленные». Старик сделал было знак своим псам, готовым наброситься на меня. «Скажите своим щенкам, чтобы держались подальше, а то не получите противоядия». «Это... это блеф!» Он упал на колени, корчась от боли, громил и уставились на меня. Я держал себя в руках. Ну, как хотите. Можем подождать и посмотреть, что будет. Эммет приказал тем двоим сидеть тихо. Ему было плохо, я наслаждался этим. А -а -а! Что ты сделал? Дай мне противояние!» «Отдайте медальон!» Старик схватил медальон и швырнул его мне жадные люди больше других боятся смерти он уцепился за прилавок пытаясь встать его били судороги про ти я и мой нож напомнил я здесь он здесь старик указал на витрину я забрал нож и сунул в карман умоляю про отпустите его кивнул я на полето развяжите прохрипел ростовщик в вагонии истекая слюной я никогда еще не видел чтобы эти громилы так нервничали они неуклюже развязали полета доказывая свою неспособность к чему то что требует минимальной ловкости я помог полету встать бедняга еле держался на ногах я подобрал веревки и связал псов эмита Ростовщик продолжал кортиться. «Пожалуйста, умоляю! Противояние!» «Будете и дальше путаться у нас под ногами. Я вас убью. Ясно?» «Да, да, да. Ясно, ясно. Пожалуйста!» Я заткнул громелом рты и подошел к полета. «Идем отсюда». Он оперся на меня, и мы двинулись по узкому проходу. «Пожалуйста!» — умолял Эмит, «Противо... и <они>... «Ничего не нужно!» — крикнул я, не оборачиваясь. «Это не смертельно! Найдите хороший сортир! День будет долгим, поверьте!» колокольчик снова звякнул и мы оставили корчащего семета его дергающихся ошалелых приспешников одних полето вздрогнул от январского холода нельзя было стоять на месте и я набросил на него свою куртку мы шли домой ледяной ветер трепал мою мокрую от пота рубаху и вонзался в кожу как тысяча ножей полето был плох опасно слаб Нам было не дойти до дома, тем более с такой скоростью. Я вертел головой в поисках помощи, но люди сидели по домам. «Как тебе удалось?» — спросил Поле, то дрожа. «Это сейчас не важно, Поли. Как ты?» Я видел, что плохо, но мне хотелось его разговорить. «Завтра буду как новенький», — соврал он. «Мне кажется, тебе одолжение сделали. Твое старое лицо было так себе...» Я насмешил Полета, но тот лишь едва усмехнулся, так его перекосило. Вторая группа самолетов пролетела над нашими головами. Я молился, чтобы это были не бомбардировщики. Это были не бомбардировщики. Пока. Давай серьезно, пока нас бомбы не убило. Что ты сделал? Это грибы. Грибы? Ядовитые, на кладбище растут. Я знал, что старик попробует монету на зуб, он всегда так делает. Он оправится? Я отделался одной ночью по носу и рвоты. Потом чувствовал себя так, будто меня грузовик переехал, а через пару дней более-менее выздоровел. Нужно было его добить. Никто бы не хватился. Ты бы смог? Мы бы в Орлянку разыграли. Отшутился он. Мы были на полпути до дома, когда Полета потерял сознание. Он был настолько тощ, никак не больше 60 килограммов, что мне удалось подхватить его. Я пытался поднять друга, но силы мне изменили, я был измотан, замерз. Я сдался и осторожно опустил его на землю. Помогите! Кто-нибудь! Немногочисленные зеваки, испуганно наблюдавшие за нами из окон, задергивали занавески, увидев, что я заметил их. «На помощь!» «Если Поле то умрет, я вернусь и сожгу эту чертову лавку вместе с Сэммитом и его приспешниками. Это было ясно, как божий день». Республиканцы беспорядочно отступали. Франкисты были на подходах к городу. Никто не обратил бы внимания на смерть старого ростовщика и сгоревший дом. Над нами снова низко летели самолеты. Их мощные моторы ревели, когда на другой стороне улицы... Я увидел человека, который подошел к подъезду и стал торопливо искать ключи. Сеньор! Эй! Мои крики тонули в гуле самолетов. Я из последних сил подхватил полета, как мешок с картошкой. Помогите! Пожалуйста! Человек, открыв, наконец, дверь подъезда, обернулся. Боже мой, конечно, сюда! Он придержал дверь и помог мне нести полета. Наш Спаситель выглядел немногим лучше нас, на вид около шестидесяти, неопрятный, слабосильный и так кашлял, что можно было только диву даваться, как он еще жив. Несмотря на это, глаза за круглыми стеклами очков были ясные и проницательные. Он отвел нас в квартиру, которая оказалась, к счастью, на втором этаже. Он остановился в ней на несколько дней с матерью, восьмидесятилетней старухой которая с отсутствующим видом приветствовала нас с дивана. «Мама, я же просил вас сидеть подальше от окна!» Квартира принадлежала его старому другу, преподавателю Барселонского университета. Я сообщил, что мой отец тоже преподаватель. Незнакомец сказал, что его зовут Антонио, и добавил, что приехал из Валенсии. По всему было видно, что человек он умный и образованный. У его речи было много книжных слов и выражений. Я не все их понимал, но был уверен, что мой отец был бы счастлив с ним побеседовать. Казалось, он знает все обо всем. И судя по тому, как он критиковал войну и фашистов, которые вот-вот ее выиграют, передо мной был истый республиканец и заедлый курильщик. Он выходил на улицу в надежде купить сигареты. Да только где было купить сигареты в такой день? Говорят, что курить вредно, но нам его пагубная привычка спасла жизнь. После того, как он трижды спросил, нет ли у меня сигарет, и я трижды ответил, что не курю, мы перенесли Полето в комнату для гостей, самую большую и красивую, какую я только видел. Антонио с грустью признался, что не слишком разбирается в медицине, но хозяин квартиры говорил, что среди соседей есть врач, к которому можно обратиться в случае необходимости. Одна беда, Антонио не помнил этажа, а их в доме было семь. «Четвертый, вторая дверь», — откликнулась с дивана его мать. «Вы уверены, мама?» «А какая разница, если сам не знаешь?» Антонио склонил голову, словно говоря, «А что нам остается?» Я положил гитару и вышел из квартиры подошел к второй двери на четвертом этаже и постучал костяшками пальцев. «Кто там?» — отозвался мужской голос. «Добрый вечер. Простите за беспокойство, но нам на втором этаже нужна ваша помощь». «Моя помощь? Зачем?» «У нас раненый. Кто-то из соседей?» «Не все ли равно?» — разговаривая с дверью, я начинал злиться. «К сожалению, ничем не могу помочь». Я хотел возразить, когда за дверью послышался женский голос, вступивший с мужским в самый невероятный спор, какой можно услышать с лестницы. «Папа, что ты делаешь?» «С кем-то разговариваю». «С кем?» «Не знаю. С соседом». «А почему не открываешь?» «Вдруг он не сосед». «А что ему нужно?» «Помощь». «Какого рода помощь, папа?» «Человек ранен!» — крикнул я, уповая на благоразумие второго голоса. «Папа, открой!» «Ты с ума сошла? Может, это воры?» «А что они могут у нас украсть?» «Кофейные чашки, например». «Папа, открой немедленно!» «Нет!» «Где ключ?» «В надежном месте!» «Папа, если человек ранен, мы должны помочь!» «Почему? Кто помог? Твоей матери!» «Вот именно, папа, вот именно!» Думаю, что слово «папа» наконец смягчило моего собеседника, потому что почти сразу послышался звон ключей, а следом щелчок повернувшейся ручки. Наконец я их увидел. Первый голос принадлежал мужчине с толстым животом и седой, ухоженной испаниелкой. Второй — невысокой девушке, чуть старше меня. «Я не вор», — сразу сказал я. «Хотя не прочь взглянуть на эти чашки». «Видишь, Лалин, я тебе говорил, я предупреждал!» «Папа, он шутит!» Девушка повернулась ко мне. Простите, в этой квартире давно утрачено чувство юмора. Так что же случилось? Мой друг лежит раненый в квартире на втором этаже. Антонио сказал, что вы можете помочь. Сеньор Мачадо? Что за сеньор Мачадо? вмешался мужчина. Друг сеньора Камперио», — пояснила девушка, но ее отец по-прежнему глядел недоверчиво. Поэт, папа, поэт, который теперь тут живет. Не нравится мне это дело. — Я отсюда чую дурной запашок! — проворчал отец, не сводя с меня глаз. — Сеньор Кампельо предупредил, что его друг остановится здесь на несколько дней по пути во Францию, помнишь? — терпеливо объясняла девушка. — Я не верил, что этот человек сможет помочь Полета, каким бы чудесным врачом он ни был. Он был ненормальным, явный пример того, как лекарство может быть опаснее болезни. — Знаете что? Простите за беспокойство. «Никакого беспокойства», — ответила она. «Твоему отцу это, похоже, не нравится, и я не...» «Какая разница, что думает мой отец?» «Не знаю, что и сказать. Он мне нужен». «Зачем?» — удивилась она. «Я?» — тот удивился еще больше. «Я сошел с ума? Что с ними вообще?» «Наверное, вы меня не поняли. Мой друг ранен. Нужен врач». «Мы прекрасно тебя поняли. И я могу помочь» заявила она с гордостью и одновременно с обидой ты у меня есть имя Лалин. и профессия медсестра черт слава богу вырвалась у меня она улыбнулась и попросила минутку подождать мы с ее отцом остались наедине и погрузились в неловкое молчание он по прежнему смотрел грозно но мне от этого было скорее смешно «Вы правда не покажете мне чашки?» — пошутил я. «Даже не мечтай!» «А если я приду к вам на кофе?» Льем стаканы!» Лолин вернулась с чемоданчиком в руках. «Пойдем!» — подтолкнула она меня, одновременно кивая отцу. Мы сбежали по лестнице, и Антонио сообщил, что полето очнулся, но очень слаб. С Лолин мне было спокойнее. Она действовала ловко и уверенно, и была похожа на энергичного домовенка. «Принеси мне чемоданчик», — приказала она, расстёгивая полето рубашку. «Что с ним случилось? Это ты постарался?» «Нет, бандиты». Снова пролетели самолеты, кровать задребезжала. «Бандиты, да уж». Она осматривала полета чтобы не пропустить серьезную рану или воспаление. «Хорошо его отделали». «Неплохо. Ты-то сам в порядке? Болит что-нибудь?» Все нормально». «Как тебя зовут?» гамар «Так, Гамар, посиди с ним. Я кое-что продезинфицирую. Зайду к соседу за каким-нибудь алкоголем. Я мигом». «Ураган не девушка. И прирожденный командир». Я сел рядом с Полита. «Красотка!» — выдавил он. «Да что ты смог разглядеть?» «Мне одного глаза хватает». «Это точно!» Я попытался скрыть беспокойство а у нее их на самом деле два. «Я сейчас не в лучшем виде, э Я грустно покачал головой. Мне больно было на него смотреть. «Черт, Поли, не надо!» «Чего не надо?» «Я тебя знаю!» «Ты такой дурак, что винишь во всем себя!» прошептал он. Он правда видел одним глазом больше, чем я думал. И самое ужасное, мне не приходило в голову ничего умного или забавного. Но Поле-то, как всегда, заполнил паузу. Я сам это затеял. Выходит, что дурак, который во всем винит себя, — это ты? С этим ты не поспоришь. Ты знаешь, что так и есть. Это я виноват. Не говори глупости. Я хотел вернуть его тебе, но... Но оказалось, что ты идиот. За ругательствами я пытался скрыть чувства. Медальон — моя проблема. Только моя. Нет. Наша, Гомер. Поле, это не важно. Забудь. Нет, это важно. Я знаю, он тебе очень дорог. А еще это вечное напоминание о нашем знакомстве. Тогда я повел себя как последний мерзавец. Я хотел покончить с этим, вернуть его и начать сначала. «Понимаешь?» «Понимаю, Поли. Ты мой единственный, настоящий друг за всю мою жизнь». «Поли, мы с тобой не друзья, мы как братья, так что лучше выздоравливай поскорее. Ты мне нужен, ладно?» Я стиснул его руки, у нас в глазах стояли слезы. Я чуть не разрыдался по милости этого засранца, когда девушка-ураган влетела в комнату. — Вот и я. Вы тут как на похоронах. Не бойся, твой друг поправится. — Мне нужно идти. — я устремил на Лалину моляющий взгляд. — Я все время буду здесь, — успокоила она меня. — Спасибо. — Ты спрятил. Нельзя на улицу. Куда ты собрался? — прошелестел Полита. — Забыл кое-что на плите, — пошутил я. — Кажется, у меня уже неплохо получалось. Я оставил Полета с Лалин и простился с Антонио. То был первый и последний раз, что мы виделись с ним. Некоторые люди исчезают так же внезапно, как и появляются, но за одно единственное мгновение успевают изменить нашу жизнь навсегда. Если Полет выжил в ту ночь, то отчасти благодаря Антонио Мачадо и его человечности. Полет обязан жизнью поэту, возникшему ниоткуда и помогшему нам обязан потрясающей крошки медсестре и даже ее ненормальному папаше. Люди приходят и уходят. У каждого своя жизнь, своя судьба, свои устремления. Они встречаются на нашем пути. Одни по ошибке, другие случайно. И лишь немногим предназначено идти вместе с нами. Куда вела меня моя дорога? К отцу. Навстречу Хлое. Возможно ли снова стать теми, кем мы были? Как идти вперед, когда то, что ты любил, осталось позади? Кто-то, возможно, ответит, что дорога — только след за моей спиной. Что нет впереди дороги, мы тарим ее целиной, а, обернувшись, увидим тропу, которой нам не суждено пройти снова. Человек, сказавший это, высушил мою одежду и пожал мне руку. Через несколько часов за ним приедут на машине и отвезут с матерью во Францию, прежде чем мятежники войдут в Барселону. К сожалению, этот замечательный человек умрет всего месяцем позже во французском кальюре. Его мать последует за ним три дня спустя. Ему останется моя вечная благодарность, миру его слова, а мне его брюки. И в них мой путь мог лежать Только вперед!